Глава 5. Ждать пришлось долго. В абсолютной тишине я не слышал ничего, кроме своего собственного дыхания. Сложно сказать, сколько прошло времени, но только инициатором первого действия в последовавшей череде событий был вовсе не я, Беззвучно, сопровождаемая лишь движением воздуха, открылась дверь. Осторожные шаги обозначили приближение к журнальному столику первого действующего лица, разыгрывавшейся трагедии. О происходящем я мог судить только по характерным звукам. Судя по всему, бандит по кличке Рус покинул свой пост, вернулся и стал копаться в вещах, пытаясь что-то отыскать несколько секунд и звуки у возни сменились треском электрического разряда хрипом и эмоциональным истерическим полушепотом полувизгом ну что падла крысятничать? думал я и в самом деле раскумарился че думал фуфлыжника о себе нашел Всё, рус я к тебе в долю не иду бил понты ну сейчас я тебя Прикинувшись одурманенным, хвост подловил своего напарника на попытке в одиночку употребить горошину и ударил его разрядом электрошокера. Рус с конвульсиями упал, и его глаза оказались на одном уровне с моими. Удивление. В его глазах отразилось неподдельное удивление. Они едва не вылезли из орбит. Но тут усевшийся на него сверху хвост вторично ударил его шокером и, ухватив всей пятерней за челюсть, повернул лицом к себе. Визгливые нотки сменились низким утробным рычанием, при этом еще недавно заискивающий хвост продолжил шипеть оскорблением в перемешку с угрозами, которые сводились к обещаниям продать его на органы, предварительно совершив сексуальное насилие. «Лучшего момента уже не будет». Я поднялся на ноги, перевалился через стол и выстрелил в спину распластавшегося на напарнике сексуально озабоченного хвоста. Тот как раз перевернул беспомощно дергающегося подельника, придавил его грудью и ножом кромсал штаны жертвы. Стрела пронзила обоих, как я и примерялся, прямо в сердце. Хвост, лежавший сверху, выгнулся и забился в агонии. Из художественных фильмов я запомнил, что агония длится недолго, но на практике все было совсем не так. Хвост попытался дотянуться рукой до засевшей в спине стрелы. Не получилось. Тогда он, перенеся вес на правую руку, левой ухватил пронзившую его стрелу, стал приподниматься и вытаскивать ее из тела руса. Да что же это такое? «Ведь это совсем уже какой-то сюр. Нужно немедленно ставить точку, иначе этот терминатор возьмется уже за меня». Подобрал нож, которым только что орудовал хвост, я ухватил бандита за волосы и завел руку как для захвата шеи, чтобы одним сильным движением произвести рез. Тело сразу обмякло, на лежащего снизу руса обрушился поток крови, Тот забился и замучал. У него почти получилось закричать. Отходит от воздействия шокера. И я ударил его ножом в затылок. Сразу не получилось вбить глубоко. Пришлось ухватиться двумя руками и давить всем своим весом. И я почувствовал, как под лезвием расходится плоть, прорезаются мышцы и лопаются сухожилия, удерживающие шейные позвонки. Убил двух человек, и никакой реакции за рефлексии. Более того, сумев почти не испачкаться в крови поверженных врагов, я быстро перескочил через стол и подхватил с пола свои вещи, чтобы растекающаяся лужа их не затронула. Нужно быстрее покинуть это помещение. Запах убоины очень быстро распространится по магазину, Выберется наружу, и тогда сюда набежит всякой нечисти. Свои вещи собраны. Трофеи. Первым делом горошины. Быстро осмотрев вещи из рюкзака, который начал потрошить рус, я обратил внимание на тубу из-под шипучего аспирина. Внутри среди обилия ваты два желтых шарика. Ценный трофей. Теперь карманы поверженных врагов. Черт, все в крови. Ни в коем случае нельзя в ней извозиться, отмыться негде, сменной одежды нет, а чутье у некоторых тварей отменное. Плевать на спараны в карманах Мурова, вот стрелу нужно вытащить и отмыть, их осталось всего четыре штуки. Упершись ногой в спину хвоста, я потянул стрелу на себя. Ага, не тут-то было. Мертвая плоть не хотела отпускать двадцать процентов моего боезапаса. Пятая стрела мне нужна, и я ее достану, даже если придется вырезать ножом. Расшатывая, качая из стороны в сторону, дергая, мне таки удалось вытащить окровавленную алюминиевую трубку со стальным спортивным наконечником. И я взял со стола флягу хвоста и вылил половину содержимого со всех сторон, обдавая спиртовым раствором извлеченный снаряд. Влажными салфетками оттер кровавые разводы и еще раз промыл стрелу остатками трофейного живца. В красном свете фонаря сложно оценить качество проведенной работы, но вроде бы везде прошелся. Так, теперь трофейное оружие. В изголовье кровати Сайга-12, на спинке дивана разгрузка с магазинами к ней – На поясе у Руса Кабура с АПБ две запасные обоймы и глушитель. На полу валяется АК сотой Сирии. Из этого арсенала мне подойдет только АПБ. Все остальное грохочет так, что желающие познакомиться со стрелком в избытке набегут в течение считанных минут. Без транспорта или серьезной группы поддержки такое оружие применять опасно. Надо найти КПБ-проволочный приклад, и можно использовать его как основное оружие. В рюкзаке руса нашлись две упаковки по 16 патронов в каждый и требуемый приклад. Теперь все зараженные низших рангов для меня не так опасны. Можно, конечно, взять все остальное оружие. Воспользовавшись машиной Муров, судя по логотипу на ключе Тойота, самый популярный джип у разного рода боевиков. Но куда я на нем поеду? Известная мне дорога перекрыта большим скоплением агрессивных тварей, а убраться отсюда необходимо до того момента, как они начнут разбредаться в стороны от разгромленного кластера. И Я уже составил приблизительный план, собираясь по дуге обойти мой участок городской застройки и осторожно вдоль дороги пробираться к стабу Южный. Когда вчера я оказался в этом мире, то из окна своей квартиры видел вполне себе сельский пейзаж. Вот как раз там нужно найти лесополосу и по ней выйти южнее города. Это и есть моя текущая задача. Машина мне ни к чему, но ключи я взял». «Надо проверить ее на предмет всяких нужных вещей. Теперь, когда я вооружен, можно отказаться от пневмы. Винтовка, баллоны, заправочная станция тянут почти на 3 килограмма. Только прицел заберу. Вряд ли здесь они в изобилии, и ценность этого предмета явно выше, чем в прежнем мире. В принципе, можно уходить. Вот только жаба не пускает» оставить с парана из-за боязни испачкаться кровью? Бред! Я только что завалил двух человек ножом, добивая обоих. Скинул куртку, свитер, закатал рукава рубашки, приготовил влажные салфетки. Жаль, извел трофейный живец. За дверью бар, полный алкоголя. Трудно привыкнуть к положительным моментам новой реальности – Запачкать руки, конечно, пришлось. У обоих искомая находилась во внутренних карманах, а у Руса еще и разгрузка мешала. Добыча оказалась небогатой, всего по два спорана с каждого. Наверное, где-то имеются нычки, но поиски дело долгое, ведь их специально устраивают таким образом, чтобы быстро было не найти. Теперь можно уходить. Вот, правда, еще не помешают патроны, наверняка они имеют хорошую цену. Я покинул убежище, ставшее местом кровавой расправы, и припомнив, что между торговым залом и баром есть проход во внутренние служебные помещения, осторожно на ощупь отправился на поиски нового ночлега.